Глава, 48. восьмая. сидел в приемном зале дворца и потихоньку злился. Повсюду проглядывали признаки смены власти. Он никогда не думал, что у кого-нибудь может скопиться столько гобеленов, ковров и парчевых занавесей. Приемной от мягких пушистых накидок не оставалось свободного места, и Джиерну пришлось спихнуть на пол гору подушечек чтобы расчистить каменную скамью у камина. Со стиснутыми зубами Хратен наблюдал за слоняющимися по залу придворными. Как и ожидалось, время Телри ценилось на вес золота. Каждый дворянин, землевладелец и чистолюбивый купец Каи мечтал лично засвидетельствовать новому королю свое почтение. В приемной собралось несколько дюжин людей, большинство из них без назначенного времени аудиенции. Они с трудом скрывали свое нетерпение, но никто не осмеливался пожаловаться на недостойное обращение вслух. Их проблемы Хратена не касались, но как посмели посадить его ждать с остальными? Толпа так называемой «аристократии» представляла собой шумное скопище бездельников. За ним же стояла мощь государства Вирна и империи Джадета. Та самая мощь, что возвела Телри на трон. Тем не менее, Хратена вынудили дожидаться приглашения. Он не мог поверить подобной неблагодарной наглости, но ему ничего не оставалось, как кипеть от ярости молча. Пусть за ним стоит сам Вирн, здесь, в Кае. Джьерн не имел при себе ни войска, ни достаточной власти на Телри, чтобы поставить того на место. Он не хотел привлекать внимание публики к разногласиям с королем. Несмотря на раздражение, здравый смысл не позволял Хратину поставить под угрозу завоевание Орелона. Он приложил немало усилий, чтобы посадить на трон нужного человека и не позволит уязвленной гордости помешать своим планам. Он подождет, смирится на короткое время с неуважением и добьется цели. В зал вошел затянутый в дорогие шелка Герольд. По излишней пышности леврея жрец сразу опознал придворного из свиты короля. Ожидающие зашевелились в радостном нетерпении. Некоторые даже заранее встали и оправляли одежду. «Джиерн Хратен», — провозгласил придворный. Дворяне поникли, а Хратен поднялся и без особых церемоний протиснулся сквозь толпу к дверям. Наконец-то. Джиерн остановился на пороге покоев, где его ожидал Телри, и с выражением недовольства на лице огляделся. «Раньше комната служила кабинетом Ядану и в ней царил деловой, без излишеств, порядок. Все лежало на своих местах, а мебель отличалась удобством, но не роскошью. Теперь по углам комнаты выжидательно замерли слуги, рядом с ними стояли тележки, заставленные экзотическими лакомствами сарилонской ярмарки. Телри с довольной улыбкой возлежал на огромной кипе подушек и шелковых покрывал. Пол украшали ковры, а гобелены завешивали стены так плотно, что перекрывали друг друга. «С кем мне приходится иметь дело?» — поморщился Хратан. Ядан, по крайней мере, обладал деловым подходом. «А, Хратан!» — еще шире заулыбался король. «Добро пожаловать!» «Ваше Величество!» — жрец постарался скрыть отвращение. «Я надеялся поговорить с вами...» «Наедине». «Очень хорошо». Вздохнув, Теллери взмахом руки отпустил прислугу и дождался, пока закроется дверь. «А теперь», — приказал он, — «говори, зачем пришел. Хочешь обсудить цены, которые мы собираемся предложить вашим купцам на Орелонской ярмарке?» Хреттон сдвинул брови. «У меня есть более важные заботы, ваше величество, как и у вас». «Я пришел за обещанным содействием». «Обещанным, Хратан?» — лениво переспросил Телри. «Я ничего не обещал». Итак, игра началась. «Вы должны присоединиться к рядам Дерейтов. Жрец оскорбленно вздернул подбородок. «Мы заключили соглашение». «Я не заключал никаких соглашений». Ты предложил мне финансовую помощь, я ее принял. За это тебе полагается благодарность, как я и обещал. Я не собираюсь ругаться с тобой, торгаш. Про себя Хратен прикидывал, сколько Теллари потребует за то, чтобы вспомнить их уговор. Я не попрошайка, которого можно водить за нос. Если ты не поступишь согласно ожиданиям Джадета, я найду кого-нибудь тебе на смену. Не забывай, что случилось с твоим предшественником. Телри лишь фыркнул. «Не присваивай себе чужих достижений, жрец. Насколько я помню, падение Ядана было делом рук Теуденской принцессы, а ты в это время прохлаждался в Иландрисе. Если Фьердан желает видеть на орелонском троне Дерейта, мы можем договориться, но за определенную плату». Наконец-то. Хратон стиснул челюсти, притворяясь рассерженным, выждал несколько секунд и вздохнул. «Хорошо. Сколько...» «Но...» — прервал его Теллери. «Ты не сможешь заплатить мою цену». Жьерн застыл от неожиданности. «Как это?» «А вот так. Мою цену заплатят другие. Кто обладает большим...» «Весом. Видишь ли, я узнал, что дэрэйтские жрецы не имеют права раздавать должности, равные их собственным в церковной иерархии». Хратен понял, куда клонит Теллери, и его охватила ледяная дрожь. «Ты совершаешь ошибку», — прошептал он. «Мне известно больше, чем ты думаешь. Ты считаешь меня дураком?» ничего не знающим о Востоке. Короли кланяются джернам. Какая власть останется у меня в руках, если я позволю превратить себя в покорного слугу Дерейтов? Нет. Мне такое будущее не подойдет. Я не собираюсь ползать на коленях каждый раз, когда кто-либо из вашего братства осчастливит нас приездом. Я приму твою веру, но только при обещании, что получу духовный титул «Подстать мирскому». Я буду не просто королем Теллери, а джерном Теллери. Хратен недоуменно покачал головой. Этот орелонец непререкаемо утверждал, что знает Восток, но даже фьерденские дети понимали достаточно, чтобы осмеять его нелепое предложение. Лорд Теллери, со смешком проговорил он, ты не представляешь? «Я уже сказал, что ты ничего не можешь сделать для меня. Я буду вести переговоры с тем, кто выше тебя». Тревога Джирна немедленно вернулась с новой силой. «Что ты имеешь в виду?» «Вирн», — расплылся в улыбке король. «Несколько дней назад я послал к нему гонца и изложил в письме свои требования. В тебе я больше не нуждаюсь, можешь идти». Жрец потрясенно смотрел на него. Он послал письмо самому Вирну, изложил требования регенту всего сущего. — Глупый, смешной человечешка, — прошептал Хратен. Он не мог даже приблизительно описать, какие их ждут неприятности, когда Вирн получит письмо. — Ван! — рявкнул Телри, указывая на дверь. Все еще пребывая в каком-то оцепенении, Хратен послушался.